Глава двадцать четвертая Псы Эрчестера Отряд Джушуа двигался на север вдоль побережья реки Стефлот, направляясь вверх по течению от места ее слияния с Имстрекой, через заросшие травой луга с невысокими холмами, которые на обоих берегах постепенно становились все выше. Принцы своими людьми скакали по речной долине с рекой посередине. Стефлот. Извивалась под мрачным небом мотово сияя, Точно потускневшая серебряная жила. Сначала, как и у имстреки, Песня реки оставалась приглушенной, Но Диарнот подумал, что в ее шепоте Может скрываться бормотание огромной толпы. Иногда голос воды становился громче, И возникало нечто, похожее на мелодию, Чистую, словно последовательный перезвон колоколов. А через мгновение... когда диарнот старался снова услышать звук который привлек его внимание он улавливал лишь шум и шорох воды свет игравший на поверхности стефлода также оставался мечтательно переменчивым несмотря на тучи вода мерцала словно холодные яркие звезды перекатывались и сталкивались на дне реки в другие моменты она начинала искриться как если бы на самоцветах закипала пена, а потом Столь же внезапно скрывалось солнце, и река становилась темной, подобно свинцу. — Странно, не так ли? — сказал отец Стрэнгьярд. — После всего, что мы видели. Боже мой, мир все еще может явить много нового, разве не так? — В этом есть что-то очень живое. Диарнот прищурился. Завиток света скользил по поверхности реки, точно сияющая рыба, плывущая против течения. — Ну, все это... — Хм... — Часть Бога, — сказал Стрэнгьярд, изобразив на груди знак дерева. — Поэтому, конечно, живое. — Он наморщил лоб. — Но я понимаю, что вы имели в виду, сэр Диарнот. Балина, постепенно возникавшая перед ними, позаимствовала многие свои черты у реки. Сонные плакучие ивы стояли совсем близко к холодной воде и вздрагивали, склоняясь над ней, точно женщины, которые моют волосы. По мере того, как всадники продвигались все дальше, река становилась шире, а ее течение медленнее. Берег зарос камышами, и птицы порхали с ветки на ветку, криками предупреждая своих сородичей о появлении чужаков. «Чужаки!» — подумал Диарнот. Вот кто мы здесь, как если бы покинули предназначенные для нас земли и вторглись в непринадлежащее нам владение. Он вспомнил слова Джилой, которые это произнесла ночью, несколько недель назад, когда они впервые встретились в лесу. Иногда выше люди становятся похожи на ящериц, греющихся под солнцем на камнях разрушенного дома и думающих, «Какое чудесное место кто-то для меня построил!» Ведьма хмурилась, когда это говорила. «Тогда она сказала нам, что мы находимся в землях Ситхи», — вспомнил он. «Теперь мы вновь оказались в их полях. Вот почему происходящее кажется мне таким странным». Однако эти размышления не помогли Диарноту избавиться от неприятных ощущений. Они разбили лагерь на лугу. В невысокой траве тут и там виднелись ведьмины кольца. как их называла Иелда. Идеальные круги маленьких белых поганок, которые светились на фоне черной земли, когда наступали сумерки. Герцогине Гутрун не понравилась идея спать рядом с ними. Но отец Стронгьярд разумно заметил, что люди Гадринсета верят в то, что все эти земли принадлежат ведьмам и близость грибов ничего особо не означает. Гутрун, которую больше волновала безопасность Лилет, неохотно согласилась. Небольшой костер, который они развели из ивовых ветвей, собранных по дороге, помог прогнать неприятную странность места. Отряд принца поужинал, а потом, после наступления темноты, они еще долго разговаривали. Старый Тайгер почти всю дорогу проспал, и уже казалось, что он больше не является членом их компании, а превратился в предмет багажа. Теперь он проснулся и лежал, глядя в ночное небо. — Здесь неправильные звезды, — наконец заговорил он так тихо, что никто его не услышал. Тогда он повторил это громче. Джошуа подошел к нему и опустился рядом на колени. — О чем ты, Тагер? спросил принц, взяв в свои ладони дрожавшую руку шута. — Звезды неправильные. Старик высвободил руку и показал наверх. Вон там фонарь, но рядом с ним на одну звезду больше, чем полагается. А где крюк? Он не должен исчезать до начала сбора урожая. — Еще несколько. — Их я совсем не знаю. У него задрожала губа. — Мы все мертвы. Мы прошли через теневые земли. Мне рассказывала про них бабушка. Мы умерли. — Перестань, — мягко сказал Джошу. Мы не умерли. Мы просто оказались в другом месте. А ты засыпал и просыпался, и тебе снились сны. Тайгер посмотрел на него неожиданно проницательным взглядом. Но ведь сейчас они тул, разве не так? Не думайте, что я спятивший старик. Пусть мне и пришлось многое перенести. Я смотрел в летнее небо вдвое больше, чем ты прожил, юный принц. Но над всеми, кто живет в светлом арде... «Одно и то же небо! Разве не так?» Некоторое время Джушо молчал. Из-за его спины со стороны костра доносился негромкий разговор. «Я вовсе не хотел сказать, что ты утратил разум, старый друг. Мы оказались в странном месте, и кто знает, какие звезды сияют сейчас над нами. В любом случае, мы не можем ничего изменить». Он снова взял старика за руку. «Почему бы тебе не сесть возле костра?» Я думаю, будет хорошо всем нам посидеть рядом, во всяком случае, некоторое время. Тайгер кивнул и позволил Джошуа помочь ему встать. — Немного тепла мне не помешает, мой принц. У меня такое ощущение, будто я промерз до самых костей. И мне это не нравится. Тем более тебе стоит посидеть со всеми у костра в такую сырую ночь. И Джошуа повел старого шута к огню. Костер превратился в угольки, А незнакомые звезды Тайгера мерцали в небе у них над головами. Джошуа смотрел вверх, когда его плеча коснулась рука. Варшива держала в руке одеяло. — Пойдем, Джошуа, — сказала она. — Давай устроим нашу постель на берегу реки. Он посмотрел на остальных, спали все, кроме Диарнота и Стронгьярда, которые о чем-то тихо говорили с другой стороны костра. «Я не думаю, что мне следует оставлять своих людей одних», — ответил Джошу. «Оставлять своих людей?» — спросил Варшева, в голосе которой послышались нотки гнева. Но через мгновение она тихо рассмеялась, покачала головой, и черные волосы упали ей на лицо. «Ты никогда не изменишься. Ты не забыл, что теперь я твоя жена. Мы провели четыре ночи так, словно у нас не было свадьбы». Ты опасался, что нас будут преследовать солдаты короля и хотел быть рядом с остальными. Ты все еще испытываешь страх?» Он посмотрел на нее, и на его губах появилась улыбка. «Только не сегодня». Он встал, обнял ее за стройную талию и почувствовал под руками сильные мышцы спины. «Давай спустимся к реке». Джошуа оставил сапоги рядом с костром, и они вместе пошли босиком по влажной траве пока сияние углей не исчезло у них за спиной. Журчание реки стало громче, когда они спускались вниз к песчаному пляжу. Варшива расстелила одеяло и легла на него. джушо устроился рядом, накрыв обоих своим тяжелым плащом. Некоторое время они молча лежали рядом с темным стефладом, глядя на луну, наслаждавшуюся вниманием звезд. Варшева положила голову Джошу на грудь. Ее вымытые в реке волосы оказались у его щеки. Не думай, что наша свадьба значит для меня меньше из-за того, что ее пришлось провести слишком быстро. Наконец сказал Джошу: "Я обещаю тебе, что однажды мы сможем вернуть себе прежнюю жизнь. Ты будешь госпожой большого дома и перестанешь скитаться в диких местах. Боги моего клана." «Ты глупец, Джошуа!» — сказала она. «Неужели ты думаешь, что для меня имеет значение дом, в котором я буду жить?» Она повернулась, поцеловала его и прижалась еще теснее. «Глупец, глупец, глупец!» Он ощущал ее горячее дыхание на своем лице. Больше они не говорили. Звезды сияли на небе, и для них пела река. Диарнут проснулся с рассветом. Его разбудил плачли лед, и только через мгновение он сообразил, что это первые звуки, которые издала девочка за все время. Пока исчезали последние обрывки сна, он стоял перед огромным белым деревом, листья которого заменяло пламя, и искал рукоять меча. Диарнот сел и увидел, что герцогиня Гутрун держит девочку на коленях, рядом отец Стрэнгьярд, подобно черепахе, высунул голову из-под плаща. Редкие рыжие волосы священника стали влажными от росы. — Что случилось? — спросил Диарнот. Гутрун покачал головой. — Я не знаю. Я проснулась от плача бедняжки. Гутрун попыталась покачать лилет, прижимая ее к груди, но девочка отстранилась и продолжала плакать, а ее широко раскрытые глаза смотрели в небо. — Что такое? Что случилось, малышка? — ласково спрашивала ее Гутрун. Лилит высвободила руку и дрожащим пальчиком указала в сторону северного горизонта. Но Диарнот увидел лишь черные кулаки туч в самой далекой части неба. «Там что -то — Там что-то есть? — спросил он. Теперь Лилит уже рыдала. Потом снова показала в сторону горизонта, повернулась Гутрун и спрятала лицо у нее на груди. — Это всего лишь плохой сон, — успокаивающе приговаривала Гутрун. «Ничего страшного, малышка, всего лишь плохой сон». Неожиданно рядом с ними оказался Джошуа с обнаженным наделом. Принц был одет лишь в штаны, и его стройное тело казалось бледным в лунном свете. «В чем дело?» — резко спросил он. Диарнот указал на потемневший горизонт. «Лилет, что ты там увидела?» — и стала плакать. Джошуа мрачно посмотрел в ту же сторону. «Нам, видевшим последние дни на Глимунда, следует обращать самое пристальное внимание на подобные вещи. А это — отвратительное и мрачное скопление грозовых туч». Он окинул взглядом влажную траву. «Все мы устали», — продолжал Джошуа. «Но нам нужно двигаться быстрее. Мне нравится приближающаяся гроза ничуть не больше, чем девочки». «Я сомневаюсь, что мы сумеем найти убежище на открытых равнинах». пока не доберемся до скалы прощания, о которой говорила Джилой. он повернулся, позвал изорно и начавших просыпаться остальных членов отряда. Седлайте лошадей, мы перекусим на ходу. Теперь больше не бывает обычных бурь и ураганов. Я очень не хочу, чтобы она застала нас врасплох. Долина реки становилась все глубже, растительность более густой и пышной на смену голым лугам. пришли березовые и ольховые рощи а также заросли странных деревьев с серебристыми листьями и стройными стволами покрытыми мхом впрочем у отряда принца не было времени насладиться новыми картинами весь день они старались двигаться с максимальной быстротой остановились лишь однажды днем для короткого отдыха и не стали разбивать лагерь даже после того как наступили сумерки солнце ушло за горизонт и исчезли самые яркие краски угрожающие штормовые тучи уже полностью обложили северное небо когда путники сложили каменный круг и разожгли хороший костер хвороста было более чем достаточно диарнота и зорн отвели лошадей к реке теперь мы хотя бы верхом сказал изорн расстегивая пряжку на седельных сумках которые скользнули в траву за это следует поблагодарить эйдена верно Диарнот похлопал Вилдалликса по шее. Свежий вечерний ветер уже успел охладить шкуру жеребца. Диарнот протер его седельной попоной, а потом занялся виньяфодом, скакуном джошу «Пожалуй, у нас нет других поводов для благодарности». «Мы живы», — укоризненно сказал Изорн, широкое лицо которого оставалось серьезным. «Моя жена и дети живы и здоровы в Тонрудом». «Дяди герцогини готрум вскоги!» Он сознательно не стал упоминать отца из Гремнура, о котором они ничего не знали с тех пор, как покинули Наглимонт. Диарнот ничего не ответил, понимая, как тревожится за него Изорн. Он прекрасно знал, что Изорн сильно любит герцога, и в некотором смысле даже завидовал Изорну, жалея, что не относится к собственному отцу так же. Дернухт не мог выполнить божественный наказ для сыновей чтить родителей. Несмотря на рыцарские идеалы, он никогда не чувствовал ничего, кроме неприязни, смешанной с неохотным уважением к злобному старому тирану, превратившему его юность в кошмар. — Изорно, — наконец заговорил он, — когда все станет прежним, как раньше, и мы будем рассказывать об этих временах внукам, что мы скажем? Ветер усилился, и ветви ив со стуком ударялись друг от друга. Изорн ничего не ответил. Через некоторое время Диарнот встал и через спину Виньяфода посмотрел на стоявшего в нескольких локтях от него друга, который придерживал поводья лошадей, пока те пили из реки. Реймер превратился в темный силуэт на фоне пурпурно-серого вечернего неба. — Изорн, посмотри на юг, Диарнот. — напряженным голосом сказал Изорн. — Там факелы. Далеко за лугами, которые они пересекли, двигалось множество крошечных огоньков. — Эйден милосердный, — простонал Диарнот. — Это Фенкболт и его люди. В конце концов, они нас догнали. Он повернулся, легонько шлепнул Виньяфода по спине, и жеребец сделал два шага вперед. — Не видать тебе отдыха. Они с Изорном побежали вверх по берегу, в сторону костра, отмечавшего положение их лагеря. — И они менее чем в лиге от нас, — задыхаясь, закончил Изорн. — От реки отчетливо видны их факелы. Лицо Джошуа оставалось спокойным, но в свете костра было видно, что он побледнел. Бог посылает нам жестокое испытание. Позволил так далеко уйти, а потом захлопнул ловушку. Он вздохнул. Все забороженно на него смотрели. Нам следует затоптать костер и ехать дальше. Быть может, если мы сумеем отыскать достаточно густую рощу, и если у них нет собак, они пройдут мимо. Тогда мы сумеем придумать другой разумный план. Когда они снова садились в седла, Джошуа повернулся к Диарноту. У нас есть два лука, которые мы сумели добыть в лагере Феколмия. Так Диарнот кивнул. Возьмите их с изорном. Принц мрачно рассмеялся, показывая обрубок правой руки. — Едва ли из меня получится лучник, но я полагаю, что мы сможем немного поиграть со стрелами. Георнот устало кивнул в ответ. Они ехали вперед довольно быстро, но все чувствовали, что долго они такой темп не выдержат. Лошади третингов продолжали бежать довольно резво, но они уже преодолели значительное расстояние перед тем, как отряд остановился для отдыха. Виньяфот и Вилдалликс могли бы выдержать еще несколько часов, но остальные лошади слишком устали, а их всадники едва держались в седлах. И хотя лошадь Диарнота продолжала мчаться по залитой лунным светом траве, он чувствовал, что у него пропадает воля к сопротивлению. Так песок убегает вниз в горловине песочных часов. — Мы прошли в десять раз больше, чем представлялось возможным, — подумал он. крепко сжимая поводья, когда Вилдалликс преодолевал холм, а потом снова начинал спускаться вниз, точно лодка, оседлавшая волну. — И если теперь мы потерпим неудачу, в том не будет бесчестия. Чего еще Господь может от нас ждать? Нам придется сдаться. Он оглянулся и увидел, что остальные заметно отстали. Диарнот придержал жеребца и снова оказался рядом с большей частью отряда. Возможно, Господь уже приготовил для них место героев на небесах, но он не мог сдаться, пока опасность угрожала невинным людям, вроде герцогини и девочки Лилет. Рядом появился Изорн, перед ним в седле сидела Лилет, в тусклом лунном свете лицо молодого Риммера оставалось серым пятном, но Диарнот знал, что на нем застыли гнев и упорство. Он снова оглянулся. Несмотря на то, что они спешили изо всех сил, за последние два часа преследователи сократили расстояние и теперь отставали менее чем на дюжину фарлонгов. — Придержите лошадей! — крикнул в темноте Джушуа. — Если мы будем продолжать движение, у нас не останется сил на сражение. На вершине ближайшего холма я вижу рощу. Там мы примем бой. Они поднялись по склону за принцем. Дул холодный ветер. и деревья клонились к земле, размахивая ветками. В темноте казалось, будто бледные раскачивавшиеся стволы, похожи на призраки в белых одеяниях, горестно стонавшие из-за свалившихся на них бед. «Здесь», — сказал принц, когда они миновали первый круг деревьев. «Где луки, Диарнот?» — спросил он ровным голосом. «У меня, принц Джошуа». Диарнот почувствовал, как формально прозвучал его голос, словно они участвовали в каком-то ритуале. Он вытащил из седельных сумок оба ясеневых лука и бросил один из орну, который передал Лилет матери, чтобы освободить руки. Пока Диарнот и молодой риммер натягивали тетиву, отец Стронгьярд принял дополнительный кинжал от Санфугола и с несчастным видом посмотрел на оружие, словно сжимал в руке хвост змеи. «И куда только смотрит Усирис!» — с тоской сказал он. «Что обо мне подумает Господь?» «Он узнает, что вы сражались, чтобы спасти детей и женщин», — коротко ответил Изорн, накладывая одну из немногих стрел на тетиву. «Теперь подождем», — прошипел Джушу. «Нам следует держаться вместе до того момента, пока мы не получим шанс еще раз сбежать». а до тех пор ждем». Минута тянулась за минутой. Казалось, время стало таким же напряженным, как тетива под пальцами Диарнота. Ночные птицы смолкли на деревьях у них над головами, за исключением одного зловещего тихого зова, который снова и снова повторяла эхо, и Диарнота ужасно захотелось поразить стрелой горло невидимой птицы. На фоне монотонного журчания Стефлода Начал звучать непрерывный грохот далеких барабанов, который постепенно становился громче. Диарноту даже показалось, что он чувствует, как дрожит у него под ногами земля. И вдруг он задумался о том, проливалась ли когда-нибудь кровь в этих, казалось бы, необитаемых лесах. Пили ли корни деревьев что-нибудь, кроме воды? Огромные дубы вокруг поля боя в Кноке настолько напитались кровью. что их сердцевина стала розовой. Гром копыт пока не стал громче стучавший в ушах Дьярнота крови. Он поднял лук, но не стал натягивать тетиву, чтобы сохранить силу для того момента, когда она понадобится. На лугу под ними появился клубок мерцавших огней. Передняя группа всадников замедлила бег, словно они предчувствовали, что их поджидают люди Джошуа. Потом они натянули поводья, и пламя факелов взвилось вверх, словно оранжевые лепестки. — Их почти две дюжины, — мрачно сказал Изурн. — Я постараюсь покончить с первым, а ты возьми второго, — прошептал Дярнут. — Ждите, — вмешался Джошу. — Стреляйте только по моей команде. Вожак преследователей соскочил с лошади, наклонился к земле, и в результате исчез из круга света, который отбрасывали факелы. Потом он выпрямился, его бледное лицо повернулось в сторону склона. И Диарноту показалось, что он видит его сквозь черные тени. Он опустил наконечник стрелы, направив его в скрытую под плащом грудь человека с тусклым лунным лицом. — Подождите немного, — прошептал Джушу, — еще пару мгновений. Неожиданно из веток у них над головами послышался шум. Темная тень метнулась в голове Диарнота, так сильно его напугав, что он выпустил стрелу, и она ушла далеко в сторону от цели. Диарнот тревожно закричал, отшатнулся и поднял руки, чтобы защитить глаза. Но тот, кто его атаковал, исчез. — Остановитесь! — раздался голос сверху. скрипучий, свистящий и почти не похожий на человеческий. «Прекратите!» Ошеломленный Зорн, смотревший на Диарнота, сражавшегося с пустотой, мрачно повернулся и прицелился в вожака всадников. «Демоны!» — прорычал он и натянул тетиву до самого уха. «Джошуа!» — крикнул кто-то слуга внизу. «Принц Джошуа!» «Вы здесь!» Прошло некоторое время. «Слава Эйдану! Выдохнул Джошуа, который выбрался из кустарника и вышел на свет луны. Его плач развивался на яростном ветру точно парус. «Я здесь!» — крикнул он в ответ. «Что он делает?» — яростно прошипел Изорн. Варшева отчаянно вскрикнула, но и Диарнот узнал голос. «Джошуа!» — снова крикнул командир всадников. «Это Хотвик из клана Жеребца!» Он отбросил капюшон, и ветер подхватил его светлые волосы. «Мы следуем за вами уже несколько дней!» «Хотвик!» — с тревогой крикнула Варшева. «Мой отец с вами?» — Третинг хрипло рассмеялся. «Только не он, леди Варшева!» «Марк Тан относится ко мне ничуть не лучше, чем к вашему мужу!» Хранитель Ренда и Джошуа пожали друг другу руки, остальная часть отряда принца вышла из-за деревьев. Все они еще приходили в себя после пережитого волнения и сейчас шепотом переговаривались между собой. «Мне нужно многое вам рассказать, Джошуа», — сказал Хотвик, когда остальные всадники поднялись на вершину холма вслед за ним. «Но сначала нужно развести костер. Мы скакали быстро, как сам громовержец травы, замерзли и очень устали». «Конечно», — улыбнулся джушу — «костер». Диарнот выступил вперед и сжал руку Хотвига. «Слава милосердию Сириса», — сказал он. — Мы думали, за нами гонится Фенгболт, приспешник Верховного Короля. Я уже собрался выпустить стрелу в твое сердце, но в последний момент что-то ударило меня в темноте по руке. — Ты можешь благодарить у Сириса, — сухо проговорил кто-то, — но я тоже имела к этому некоторое отношение. Из-за деревьев вышла жилой, спустилась по склону и оказалась в кольце света факелов. Диарнот с удивлением обнаружил, что женщина-ведьма одета в плащ и штаны, которые лежали в его сидельной сумке, и она была босой. — Валадо Джилой? — удивленно сказал Джошуа. — Вы так внезапно появились. Возможно, вы меня и не искали, но я искала вас, принц Джошуа, и все получилось очень удачно. В противном случае сегодня ночью пролилась бы кровь. «Так это вы ударили меня по руке, когда я собрался выстрелить», — медленно проговорил Диарнот. «Ну как?» «Позднее у нас будет достаточно времени для разговоров», — сказала Джилой и опустилась на колени, чтобы обнять Лилет, которая с радостным криком выбралась из рук Гутрун. Пока Джилой прижимала к себе девочку, огромные желтые глаза Валады внимательно наблюдали за Диарнотом, и он почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. «Еще будет время для разговоров», — повторила она. «А теперь пора разжечь костер. Луна еще не скоро завершит свое путешествие. Если с рассветом вы сядете в седло, то еще до наступления темноты доберетесь до скалы прощания». Она посмотрела на северное небо. «Возможно, даже...» Успеете опередить бурю. Гневные, черная, как смола тучи, закрывали небо. Ледяной дождь лил, не переставая. Райчел Дракониха, замерзшая и промокшая, наконец остановилась под крышей дома на улице торговцев с кабинами товарами, чтобы немного отдохнуть. Улицы Арчестера оставались пустыми. Порывистый ветер швырял град в одинокую фигуру с большим тюком на спине, направлявшуюся в сторону главной улицы. Наверное, собирается покинуть город и тащит все свои пожитки, — с горечью подумала она. Еще один человек уходит, и кто станет его винить? Кажется, в город пришла чума. Дрожа от холода, она пошла дальше. Несмотря на отвратительную погоду, Многие двери на улице распахивал ветер, и Рэйчел видела черную пустоту внутри. Потом они с треском захлопывались, словно ломались чьи-то кости. Да, создавалось впечатление, что Эрчестер опустошил мор, но жители покидали город из-за страха, а не болезни. И это, в свою очередь, заставило старшую горничную пройти по всей улице торговцев с кабинным товаром, прежде чем она отыскала того. кто смог ей продать то, зачем она пришла. Она спрятала покупку на груди под плащом, чтобы ее не увидели прохожие. Впрочем, их было немного, и, быть может, надеялась Рэйчел, она не попадется на глаза порицающего Господа. Ирония состояла в том, что она могла бы не бродить под пронизывающим ветром по пустынным улицам. Любой из сотни инструментов на кухне Хейхолта прекрасно подошел бы для ее целей. Но именно таким был ее план и решение. Взять то, что ей требовалось, из буфета толстой Джудит значило поставить под удар хозяйку кухни, а к ней, одной из немногих, Рейчел всегда испытывала уважение. Более того, она действительно сама все это придумала, и в каком-то смысле ей требовалось еще раз пройтись по пустынным улицам Эрчестера, чтобы набраться мужества, чтобы сделать необходимую работу. «Весенняя уборка», — напомнила она себе жестко, и резкий смешок слетел с ее губ. «Весенняя уборка в середине лета, когда повсюду лежит снег». Рэйчел тряхнула головой. Ей вдруг ужасно захотелось сесть посреди пустынной улицы и заплакать. «Хватит, старуха!» — сказала она себе, что часто теперь повторяла. «Нужно сделать работу, а не отдыхать по эту сторону небес». Если раньше у нее еще оставались сомнения относительно приближения дня подведения итогов, как предсказано в священной книге Эйдона, то теперь оставалось лишь вспомнить о комете, что появилось на небе во время весны начало царствования Элиса? Тогда, охваченное оптимизмом тех дней, многие посчитали это знаком прихода новой эры и нового начала для светлого арда. Теперь же стало прозрачным, как вода в колодце, что та комета возвестила о приближении дней последнего суда. «А что еще?» — Суккурам сказала она себе, — означала адская красная полоса на небе. Только слепые глупцы могут думать иначе. «Вы», — размышляла она, глядя из-под капюшона на брошенные лавки торгового ряда, «мы сами постелили для себя постель боли, и теперь Бог заставит нас в нее лечь. В его гневе и мудрости Он насылает на нас чуму и засуху, а теперь еще и чудовищные бури. И разве можно просить о более очевидном знаке, чем ужасная смерть, бедного старого Ликтора. Шокирующая весть пронеслась по замку и городу, как пламя пожара. Всю последнюю неделю люди только об этом и говорили. Лектор Ранессин мертв, убит в своей постели ужасными язычниками, которых называют огненными танцорами. Безбожное чудовище подожгли часть Санцелана Эйдонитиса. Рэйчел видела Ликтора, когда тот приезжал на похороны короля Джона и убедилась, что он был замечательным, святым человеком. А теперь, в этот ужаснейший из ужасных годов, его также постигла смерть. «Да спасет Господь наши души! Святой Ликтор убит! Демоны и призраки бродят по ночам даже в Хейхолте!» — думала она. Рэйчел содрогнулась, вспомнив то, что видела ночью из окна комнаты для слуг несколько дней назад. Что-то заставило ее подойти к окну. Не звук и не свет, скорее неопределенное чувство, из-за которого она бесшумно взобралась на стул, оперлась на переплет и выглянула в находившийся внизу сад. Там, среди неясных теней и кустарника, она обнаружила безмолвный круг черных фигур. Задыхаясь от подступившего ужаса, Рэйчел потерла предательские старые глаза, но фигуры не были сном или иллюзией. Она продолжала на них смотреть, когда одна повернулась и взглянула на Рэйчел, обратив к ней черные дыры глаз на белом, как у трупа лице. Рейчел убежала к себе, забралась в постель, спряталась головой под одеялом и до света пролежала в поту без сна. До наступления этого безумного года Рэйчел доверяла собственному разуму с той же железной верой, какую отдавала Богу, королю и святости чистоты. После появления кометы и жестокой смерти Саймона ее уверенность подверглась жестоким сомнениям. Через два дня после полуночного введения Рэйчел в смятении бродила по замку, не слишком тщательно занимаясь выполнением своих обязанностей. и размышляя о том, не превратилась ли она в безмозглую старуху. А ведь она давала себе клятву умереть до того, как такое случится. Но она быстро обнаружила, что если старшая горничная безумна, то болезнь заразна. Многие видели бледных призраков. На ставшем совсем маленьком рынке на главной торговой улице Эрчестера ходили слухи о существах, разгуливающих по ночам в деревнях и городе. Кое-кто утверждал, что это призраки жертв Элиаса, головы которых насажены на пики над воротами Нерулак. Другие говорили, будто Пререт и король заключили сделку с самим дьяволом, и воскресшие из мертвых существа, что сокрушили Наглимунд в союзе с Элиасом, теперь ждут, когда он снова их призовет, чтобы творить нечестивые дела». Рэйчел Дракониха когда-то не верила в существование того, что не входило в объявленный отцом Дриосаном и утвержденной церковью список реальных вещей, и сомневалась, что даже принц демонов сможет помешать ей идти праведным путем, ведь на ее стороне были усирис-искупитель и здравый смысл. Теперь Рэйчел стала такой же суеверной, как ее самая глупая горничная, потому что она видела. Видела собственными глазами, как небольшая группа выходцев из ада собралась в саду замка, и у нее уже не осталось малейших сомнений, что день подведения итогов близок. От мрачных мыслей Рэйчел отвлюк шум на соседней улице. Она подняла глаза, прикрыв их от ледяного дождя. Свора собак дралась из-за чего-то, лежавшего на обочине дороги. Они подбегали и отскакивали, пытаясь схватить зубами свою добычу. Рэйчел отошла поближе к стенам домов. В последнее время по улицам Эрчестера постоянно бегали собаки. Теперь, когда людей осталось мало, псы одичали, чего никогда не бывало прежде. Продавец кабинных товаров рассказал ей, что несколько собак запрыгнули в окно дома на улице Медников, напали на спавшую женщину и так сильно ее покусали. что она умерла от потери крови. Вспомнив его историю, Рэйчел задрожала от страха и остановилась, размышляя, не обойти ли злобных созданий. Она огляделась по сторонам, но не увидела рядом людей. Несколько смутных фигур куда-то направлялись на расстоянии в несколько фарлонгов, но до них было слишком далеко, и на их помощь рассчитывать не приходилось. Рэйчел сглотнула и двинулась вперед. касаясь одной рукой стены дома, а другой, прижимая к груди свою покупку. Пробираясь мимо дравшихся псов, она искала глазами открытый дверной проем, где могла бы спрятаться. А она не поняла, из-за чего они дерутся. Собаки и их добыча были перепачканы грязью. Одна из дворняжек оторвалась от схватки поджарых животов, худых лап и грязных, рычавших морд. Разъянутая вонючая пасть вдруг напомнила Рэйчел горящих в адском огне грешников, потерянная душа, забывшая, что когда-то она знавала красоту и счастье. Злобный пес продолжал на нее смотреть, не обращая внимания на град, колотивший по тротуару. Наконец, внимание пса вновь привлекла драка, и он с рычанием вернулся к схватке за добычу. На глазах Рэйчел появились слезы. Она опустила голову, и, сражаясь с встречным ветром, поспешила в Хейхолт. Готвольф стоял рядом с королем на балконе, выходившим во внутренний двор. Элиас был в необычно веселом настроении и с удовольствием разглядывал не слишком впечатляющую толпу, привлеченную в Хейхолт, чтобы понаблюдать за эркингардами которые покидали замок по приказу короля. До Гутфульфа дошли слухи, ходившие среди его солдат, про ночные ужасы, из-за которых опустили залы Хейхолта и дома Эрчестера. Посмотреть на короля собралось совсем мало людей, к тому же настроение у них было тревожным, Эй Гутфульф подумал, что не хотел бы пройти мимо них без оружия, с лентой на груди, указывающей на то, что он — рука короля. Отвратительная погода, не так ли? — сказал Элиас, не сводивший зеленых глаз с всадников, которые с трудом удерживали лошадей под непрекращавшимся градом. — Удивительно холодным выдался в этом году а не тул Тебе не кажется, волк? Гутвульф удивленно повернулся. Неужели король так странно пошутил? Неправильная погода была главной темой разговоров в замке уже несколько месяцев. Все зашло гораздо дальше, чем просто отвратительная погода. Она была чудовищно неправильной и лишь усиливала ощущение неминуемой катастрофы, которая теперь постоянно преследовала графа. — Да, сир, — только и сказал Гудфульф, — у него больше не осталось вопросов. Он, как приказывает Элиас, выведет Эркингардов из замка, а когда его армия окажется за пределами досягаемости короля, Больше туда не вернется. Пусть безмозглые преступные идиоты, вроде Фенгболда, выполняют приказы короля, он же поведет за собой тех Эркингардов, которые захотят с ним пойти, а также верных ему солдат Утониата и предложит их услуги брату Элиаса Джошуа. Или если, вопреки слухам, Джошуа не выжил, тогда он и те, кто последует за ним, отправятся в какое-нибудь место, где они смогут жить, по собственным правилам, как можно дальше от охваченного безумием существа, однажды бывшего его другом. Эллиас небрежно похлопал Гудфульфа по плечу, потом наклонился вперед и властно взмахнул рукой. Два эркенгарда подняли длинные горные затрубили, и сотни с лишним солдат вновь попытались вернуть в строй лошадей. Изумрудно-зеленое знамя короля украшенная изображением дракона, так сильно трепетала на ветру, что казалось еще немного, и оно вырвется из рук знаменосца. Лишь немногие в толпе радостно закричали, но их голоса заглушили вой ветра и стук ударявшего о землю града. — Может быть, вы позволите мне спуститься к ним, ваше величество? — негромко предложил Гутфольф. — Буря пугает лошадей. Если всадники потеряют контроль, они могут затоптать зрителей. Эллис нахмурился. — Что? Неужели тебя тревожит немного крови под копытами? Это боевые скакуны, выращенные для сражений, едва ли они пострадают. Он посмотрел на графа Утаниата, и его глаза были такими чуждыми, что Гутфольф беспомощно вздрогнул. «Ты же знаешь, как устроена жизнь!» — улыбаясь, продолжал Элиас. «Ты либо растопчешь то, что стоит перед тобой, или растопчут тебя. Среднего не существует, друг Гутфульф!» Граф долго смотрел на короля, потом отвернулся, с тоской глядя на собравшуюся внизу толпу. «Что все это значит? Неужели Элиас заподозрил неладное?» Быть может, их здесь собрали для того, чтобы король преднародно обвинил старого друга в предательстве и приказал насадить его голову рядом с теми, что постепенно превращаются в ежевику на воротах нерулак О, мой король! — послышался знакомый хриплый голос. — Вы решили немного подышать свежим воздухом? Вам бы стоило выбрать другой день, когда погода будет лучше. Прайред стоял под занавешенной аркой за балконом, Его губы кривила лисья усмешка. Поверх обычного алого одеяния священник набросил тяжелый плащ с капюшоном. — Я рад снова тебя видеть, — ответил король. — Надеюсь, ты отдохнул после долгого путешествия. — Да, ваше величество, это была непростая поездка. Но ночь в моей башне Хьелдина творит чудеса. «Я готов к любым вашим распоряжениям!» Священник сделал короткий, насмешливый поклон, и на мгновение стала видна его бритая макушка, подобная молодой луне, потом выпрямился и посмотрел на Гутфульфа. «Эй, граф, у ты не ата! Доброго вам утра, Гутфульф! Я слышал, вы уезжаете, чтобы исполнить приказ короля!» Гутфульф посмотрел на прайрата с холодным отвращением. Вопреки вашему желанию, как мне сказали, алхимик пожал плечами, словно хотел показать, что его мнение не имеет никакого значения. Я действительно считаю, что существуют более важные проблемы, на которые его величеству нужно обратить внимание, и не стоит тратить время на поиски брата. Силы Джошуа сломлены в Наглимунде, и я не вижу смысла в том, чтобы его преследовать. Он не найдет поддержки, как зерно на каменистой почве. Никто не посмеет нарушить указ верховного короля и дать приют предателю. Он снова пожал плечами. Но я лишь советник. Король сам решает, что ему делать. Элиас, продолжавший смотреть на собравшихся, казалось, не обращал внимания на их разговор и рассеянно потер лоб, Под железной короной, словно она вызывала у него неприятные ощущения. Готфульф подумал, что кожа у короля стала болезненно-прозрачной. — Странные дни, — пробормотал Элиас. Казалось, он обращался к самому себе. — Странные дни. — Да, странные дни, — согласился Готфульф, вовлекаясь в опасный разговор. — Священник, я слышал вы находились в солнцелане в ночь убийства ликтора. прайрат с серьезным видом кивнул жуткое дело какой то безумный культ еретиков так я слышал надеюсь велигис новый ликтор, очень скоро с ними покончит ранесина многим будет не хватать медленно проговорил гудфльф он был популярным и уважаемым человеком даже для тех кто не принял истинную веру. — Да, он был могущественным человеком, — сказал Прайрод, и его черные глаза сверкнули, когда он искоса посмотрел на короля. Элиас по-прежнему не поднимал взгляд, но судорога боли исказило его бледное лицо. — Очень могущественным, — повторил красный священник. — Мои люди не кажутся довольными, — прошептал король, опираясь на каменное перила, Ножны его массивного двуручного меча заскребли по камню, и Гутфульф с трудом сдержал дрожь. Его все еще преследовали сны об отвратительном клинке и двух его братьях. Прайред подошел к королю, и графу Тониата отступил в сторону, не желая прикасаться даже к плащу алхимика. Когда Гутфульф повернулся, Он увидел стремительное движение в арке. Занавес взметнулся, появилось бледное лицо, тускло сверкнула сталь. Через мгновение раздался пронзительный крик. «Убийца!» Прайрат отшатнулся от каменных перил, между лопатками у него торчала рукоять кинжала. Следующие мгновения прошли в жутком замедленном темпе. Апатичные движения Гутфульфа, неповоротливые мысли у него в голове. Казалось, он и все, кто находились на балконе, попали в удушающую липкую грязь. Алхимик повернулся, чтобы посмотреть на напавшую на него старую женщину с дикими сверкавшими глазами, которую отбросила на каменный пол за спиной священника. Губы Прайрата раздвинулись в жуткой собачьей ухмылке полной боли и ярости. Он поднял в воздух сжатый кулак, и от него во все стороны начало распространяться странное серо-желтое сияние. Между пальцами и вокруг ножа, который зашевелился в спине, стал просачиваться дым, на мгновение скрыв падавший с неба свет. Элиас также повернулся, широко раскрыв от удивления рот. Глаза в панике вылезли из орбит. Гутвульф никогда не думал, что увидит такое выражение на лице короля. Женщина на полу скребла руками по каменным плитам, словно плыла в густой жидкости, пытаясь отползти подальше от священника. Черные глаза прайрат оказалось запалив череп, и на мгновение ухмылявшийся скелет в алых одеяниях склонился над старой женщиной, и его костлявая рука испускала белое сияние. Гутфольф так и не понял, что заставило его сдвинуться с места. Простолюдинка напала на советника короля, а граф Утаниата был рукой короля. И тем не менее он неожиданно бросился вперед. Шум толпы, буря, биение его собственного сердца — все соединилось в единый пульс, когда Готфульф начал бороться с прайратом. Худая фигура священника казалась железной под его руками. Голова прайрата мучительно медленно повернулась, Глаза посмотрели в глаза Гутфульфа. И вдруг почувствовал, как покидает собственное тело и летит в темную яму. Потом возникла огненная вспышка, в лицо ему ударил ужасный жар, словно Гутфульф упал в один из горнов, находившихся под замком, и он исчез в воющей тьме. Когда Гутфульф пришел в себя, он все еще находился в темноте, все тело у него болело, На лицо падали капли влаги, и он ощущал запах мокрого камня. — Я даже ее не видел, — сказал кто-то. Через мгновение Гудвульф понял, что это король, но теперь в его голосе появились новые интонации, которых граф не слышал раньше. — Клянусь головой бога, я стал таким медленным, погруженным в свои мысли, — король горько рассмеялся. «Я был уверен, что она хочет напасть на меня!» Гутвульф попытался ответить Элиасу, но не смог издать ни единого звука. Было темно, так темно, что он не мог разглядеть фигуру короля. Возможно, его перенесли к нему в комнату. Интересно, как долго он был без сознания? «Я ее видел!» — прохрипел Прайрат, и в его голосе появились звенящие нотки. «Пусть она и ускользнула от меня, но, клянусь, черным Эаном, сука мне ответит». Готфольф, все еще пытавшийся заговорить, был поражен, что прарод способен беседовать с королем, не говоря уже о том, чтобы стоять. «Ведь сам граф Утаниата лежал на земле». «Полагаю, теперь мне придется подождать возвращения Венгбалда, чтобы отправить Аркенгардов». Или послать одного из более молодых лордов?» Король устало вздохнул. «Бедный волк!» В его странно-мелодичном голосе Готфольф не уловил ни капли сочувствия. «Ему не следовало ко мне прикасаться», — презрительно ответил Прайрот. «Он вмешался, и старуха сбежала. Возможно, он с ней заодно». «Нет, нет, я так не думаю». Он всегда хранил мне верность. Бедный волк? Неужели они думают, что он мертв? готвольф попытался заставить свои мышцы работать. Может быть, они принесли его в комнату с занавешенными окнами до похорон? Он попытался вернуть контроль над телом, но конечности странным образом ему не повиновались. Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. Быть может, он мертв? Ведь никто так и не смог оттуда вернуться, чтобы рассказать, как оно там. Только сам Усирис, но он сын Бога. О, милосердный Эйден! Неужели ему придется стать пленником в своем теле, узником в забытой камере, пока они укладывают его в полную червей землю? Готфольф почувствовал, как в нем рождается крик. Будет ли это подобно сну, которую он видел, когда коснулся меча? «Да спасет его Господь, милосердный Айден!» «Я ухожу, Элиас! Я ее найду, даже если мне придется превратить в пыль ту часть дворца, где обитают слуги, и содрать кожу с каждой горничной!» Прерат говорил таким сладким голосом, словно аромат его мысли был чудесен, как вино. «Я позабочусь о том, чтобы виновные понесли наказание!» Но тебе необходимо отдохнуть, мягко сказал Элиос, словно говорил с капризным ребенком. Твоя рана, боль, которую я перенаправил на старшую горничную, заберет мою собственную, коротко объяснил алхимик. Я в порядке, я снова стал сильным. Чтобы от меня избавиться, потребуется кое-что побольше, чем один удар ножа. О. спокойно сказал король хорошо это хорошо до Гудвульфа донесся звук удалявшихся шагов по каменному полу он не услышал звука открывавшейся и закрывавшейся двери но на лицо графа Утониата снова брызнула влага на этот раз он ощутил холод воды Л лес наконец сумел прошептать он Гудвульф вскричал удивленный король Ты жив? Где? Где? Что? – спросил король. Я. Ты на балконе, где произошел несчастный случай. Но как такое могло быть? Ветеркингарды собирались во дворе утром. Неужели он был без сознания до самого вечера? Почему его не перенесли в более удобное место? Ты знаешь? — Он прав, — говорил Элиас. — Тебе не следовало вмешиваться. Что ты вообще пытался сделать? Звенящий звук исчез из его голоса. — Ты повел себя очень глупо. Я же говорил тебе, чтобы ты держался подальше от священника. Говорил, — ничего не вижу, — наконец сумел прошептать Гутфольф. — Я не удивлен, — спокойно ответил Элиас. У тебя сильно обожжено лицо, особенно возле глаз. Они выглядят очень плохо. Я был уверен, что ты мертв, но ты уцелел. Голос короля стал далеким. Как жаль, мой старый друг. Но я предупреждал, что тебе следует держаться подальше от прайрата. Я ослеп? — хрипло спросил Гудфульф. Чувствуя, как судорога сводит горло. «Ослеп!» — его хриплый вой пронесся по балкону и отразился от каменных стен. Казалось, будто кричала сотня Гутфульфов. И пока он продолжал выть от ужаса, король похлопал его по голове, словно успокаивая старого пса. Речная долина ждала приближавшуюся бурю. Холодный воздух стал более теплым и тяжелым. В журчании Стефлода появились тревожные ноты, небо было беременно гневными тучами. Путешественники обнаружили, что говорят, приглушенными голосами, словно проезжают мимо огромного спящего зверя, который может проснуться из-за неуважительного шума или несерьезного поведения. Хотвик и его люди решили вернуться к остальной части своего отряда, состоявшего из восьми десятков мужчин, женщин и детей. Члены клана Хотвига вместе с фургонами спешили изо всех сил, но не могли угнаться за всадниками. «Я все еще поражен, что ваши люди решили бросить привычную жизнь и последовать за нами в дикие места, пользующиеся дурной славой», — сказал Джошуа, когда они расставались. Хотвиг усмехнулся, показав дыру на месте переднего зуба, когда-то потерянного в драке. Привычная жизнь? Таких слов нет у людей клана-жеребца. Все, что для нас дорого, находится в наших фургонах и седлах. Но вас наверняка должно тревожить, что вы оказались на чужой и незнакомой территории. В глазах Третинга промелькнуло беспокойство, которое тут же сменило высокомерная гордость. Вы забываете, принц Джушуа, что они мои родичи. Я сказал им... Если обитатели каменных домов едут туда без страха, неужели свободные третинги им уступят? И они последовали за мной. Он потянул себя за бороду и снова усмехнулся. — К тому же стоит рискнуть, чтобы избавиться от такого тана, как Феколмий. — Вы уверены, что он не станет вас преследовать? — спросил принц. Хотвик покачал головой. Вчера вечером я сказал вам, что Марк Тан потерял из-за вас лицо. В любом случае наши кланы часто разбиваются на небольшие кланы семьи. Это право свободных третингов. Феколми не станет нас преследовать. В противном случае он окончательно выпустит из рук бразды правления кланами. Когда все собрались вокруг костра после встречи в темноте, Хотвик объяснил, что обращение Фекулмия со своей дочерью и принцем Джошуа стало причиной недовольства в клане жеребца. Фекулмия никогда не пользовался популярностью в качестве вождя, но его уважали как сильного бойца и умного стратега. То, что появление обитателей каменных городов вызвало у него настолько враждебную реакцию, что он даже решил помочь Фенгболду и людям Верховного Короля, не посоветовавшись с вождями кланов, удивило многих. Люди стали выражать вслух свое возмущение и сомнение в том, что он способен быть марктаном и вести за собой высоких тритингов. Когда прибыл граф фингболд с пятью десятками вооруженных солдат, он с наглым видом вошел в лагерь фургонов, словно уже покорил тритингов. Хотвик, и некоторые другие хранители Ренда вместе с мужчинами своих собственных кланов пришли к Феколмию. Марк там хотел сразу направить эркинландеров по следу отряда Джошуа, но Ходвик и остальные выступили против своего лидера. «Обитатели каменных домов не должны входить с оружием в поля клана-жеребца, не получив на то разрешение вождей кланов», — заявил Ходвик, и многие его поддержали. Феколми ереялся и угрожал, но законы свободных третингов остаются единственной неприложной вещью в кочевой жизни кланов. Спор закончился на том, что Хотвик и другие хранители Ренда сказали графу Фенболду, глупому, опасному человеку, как его описал Хотвик, что у него есть только один способ преследовать Джошу, и для этого он должен обойти территорию клана-жеребца. Фенгбалду, чей отряд уступал им в численности в десять или более раз, ничего не оставалось, как убраться во свояси, что он и сделал, бросив напоследок несколько угроз и обещая обитателям лугов, что их вольная жизнь подошла к концу. Очень скоро верховный король Элиас сломает колеса их фургонов раз и навсегда. Как и следовало ожидать, публичный вызов власти Фикулме привел к громким спорам, которые несколько раз едва не перешли к смертельным схваткам. Споры закончились только после того, как Хотвик и несколько других хранителей Ренда забрали свои семьи и последовали за джушу оставив Фиколме проклинать всех вокруг и зализывать раны. В конечном итоге его сила, как Марктана, стала заметно меньше, но ему удалось ее сохранить. «Нет, он не станет нас преследовать». — повторил Хотвик. Тем самым он бы признал, что могущественный Феколмий не может пережить потерю нескольких фургонов, а обитатели каменных домов и их внутренние распри для Марктана высоких третингов важнее его собственного народа. Теперь мы стали изгнанниками своего клана и будем жить рядом с вами, возле скалы прощания, где решим между собой, что делать дальше. «Я вам очень благодарен за помощь», — торжественно сказал Джошуа. «Вы спасли наши жизни. Если бы Фенгболт и его солдаты нас догнали, нам бы пришлось вернуться в Хейхолд в цепях, и тогда некому было бы остановить моего брата». Хотвик бросил на него проницательный взгляд. «Вы можете так думать, но вы не знаете силы высоких третингов, если вам кажется, что их легко победить». Он подбросил на руки длинное копье. Уже сейчас луговые третинги сильно усложнили жизнь обитателям каменных домов в Наббане. На лице отца Стрэнгьярда, который внимательно слушал разговор, появилось встревоженное выражение. «Мы опасаемся не только короля, Хотвик», — Тритинг кивнул. «Да, вы мне говорили, и я вас обязательно выслушаю». «Но сейчас я должен вернуться к своим людям. Если цель вашего путешествия так близка, как утверждает эта женщина, он с нескрываемым уважением указал Наджилой, то ждите нас там завтра до заката. Быстрее фургоны ехать не могут». «Только не задерживайтесь», — сказала мудрая женщина. «Я не шутила, когда говорила об опасности приближающейся бури». Никому не по силам скакать так же быстро, как это делают всадники лугов, сурово ответил Хотвик. И наши фургоны не намного медленнее. Он рассмеялся, снова показав отсутствие зуба. Мы будем с вами завтра до наступления ночи. Предоставляю обитателям городов искать камень посреди лугов, а потом устраивать там свой дом. И все же... — сказал он, обращаясь к принцу. — Я знал, что после того, как вы убили Утварта, жизнь уже не будет прежней. Мой отец научил меня верить своим рукам и сердцу. Он усмехнулся. Мои друзья не хотели меня победить, но все же приняли мою ставку. Хотви громко рассмеялся. — Принц выиграл для меня четверку отличных лошадей! Он развернул своего скакуна на юг, и помахал рукой. — Скоро мы снова встретимся. — И обойдемся без стрел, — воскликнул Диарнот. — Пусть ваш путь будет благополучным, — пожелал Джуша вслед Хотфигу и его людям, когда они пришпорили лошадей и ускакали прочь. Водушевленные встречи с третингами путешественники ехали все утро в хорошем настроении, несмотря на угрожающее небо. когда они ненадолго остановились днем, чтобы перекусить и напоить лошадей. Санфугол даже уговорил отца Стрэнгьярда с ним вместе спеть. У священника оказался неожиданно приятный голос, и он хорошо сочетался с голосом орфиста. И хотя отец Стрэнгьярд не особо понимал, о чем баллада про Мойру Круглопятого, он радовался, когда все со смехом его потом хвалили. Они снова оседлали лошадей, и Диарнот подъехал к Джилой, которая посадила Лилет перед собой. Джилой держалась в седле легко и уверенно, как наездник с большим опытом. Диарнота уже в который раз заинтересовала история этой удивительной и мудрой женщины. Она все еще была одета в захваченные им из лагеря третингов запасные штаны и куртку, как если бы появилась из-за деревьев обнаженной. После размышления о том, как такое могло случиться, Диарнот вспомнил о существе с когтями, атаковавшем его в темноте, и решил, что есть вещи, о которых богобоязненному рыцарю лучше не спрашивать. — Прошу меня простить, Валада Джилой, — сказал он. — Но у вас очень мрачное выражение лица. Быть может, вы не рассказали нам о чем-то важном? Он указал на Санфугола и Стронгьярда, смеявшихся с герцогиней Гутрун. «Быть может, мы поем на кладбище, как гласит пословица». Джулой продолжала смотреть в небо. Лилет взглянула на Диарнота так, словно он был интересным валуном. «Я боюсь очень многого, сэр Диарнот», — наконец ответила Джулой. «Когда становишься мудрой женщиной, то знаешь достаточно, чтобы испытывать страх. Но ответов у тебя не больше, чем у малого ребенка». Я боюсь надвигающейся бури и того, кто является нашим главным врагом. Я не стану называть его имени в этих землях, во всяком случае под открытым небом, и что он вот-вот достигнет вершины своего могущества. Нынешним холодным летом мы уже видели, как его гнев и гордость говорят в ветрах и тучах, а сейчас с севера. Надвигается черная погода. Я уверена, что она — его рук дело. И если я права, буря принесет ужасное несчастье тем, кто ему противостоит. Диарнот обнаружил, что проследил за ее взглядом. Внезапно на фоне зловещих туч с севера протянулась чернильная рука, которая слепо, но терпеливо что-то искала. Мысль о том, чтобы ждать, пока она их найдет, Тут же вызвало в нем ядовитый ужас, и ему пришлось опустить взгляд, чтобы набраться мужества и снова посмотреть в желтые глаза Джилой. — Я понимаю, — только и сказал Диарнот. Солнечный свет судорожно прорывался сквозь просветы в тучах. Ветер менял направление, дул им в лица, тяжелый и влажный. Когда они двигались вдоль долины, широкая излучина стефлода впервые открыла перед ними старый Альтхорд. Огромный лес находился намного ближе, чем думал Диарнот. Верхом они вернулись сюда гораздо быстрее, чем шли тяжелым пешим маршем по владениям третингов. Из-за того, что они спустились в речную долину, лес возвышался над ними. Массивная линия деревьев, похожая на темные утесы вдоль северного края долины. Мы уже совсем рядом. сказала джилой Они ехали дальше. Солнце, скрытое тучами, скользило по небу, сияя за пологом серого мрака. Еще один поворот реки, и они оказались перед невысокими холмами и остановились. — Эйден, милосердный! — пробормотал Диарнот. — Сисуадра, — сказала Аджилой. — Здесь находится скала прощания. — Но это не скала? — А настоящая гора? — сказал Санфугол, Перед ними прямо в долине устремилась к небу огромная гора. В отличие от своих невысоких круглых соседей, Сисуадра тянулась вверх от самых лугов, словно коронованная угловатыми камнями, расположенными по краям, голова закупанного гиганта, бородой которого служили деревья. За острыми камнями на самой вершине мерцало что-то белое. Громадный камень Сесуадра вздымался на пятьсот локтей над рекой. Неровный солнечный свет омывал гору колеблющимися лентами, и казалось, будто она поворачивалась, чтобы наблюдать за ними, когда они медленно ехали вдоль берега. — Она похожа на систербург что расположен рядом с Хейхолтом, — удивленно сказал Джошуа. — Но это не скала, — упрямо повторил Санфугол, покачивая головой. Джелой хрипло рассмеялась. «Здесь повсюду скалы. Сисуадра — это часть костей земли, которые вырвались из ее тела от приступов боли в дни огня, но все еще уходят к самому центру мира». Отец Трангьярд нервно смотрел на массивную гору. «И мы там останемся, будем жить?» Женщина-ведьма улыбнулась. «У нас есть разрешение». По мере того, как они приближались, становилось очевидно, что скала поднимается вверх не так круто, как казалось издалека. Тропа, светлая полоса, проходившая между плотно росшими деревьями и подлеском, шла по спирали вокруг основания горы, потом появлялась снова, но уже выше, постепенно приближаясь к вершине, пока не исчезала из вида на самом верху. — Как деревья могут расти на камне, не говоря уже о том, чтобы так процветать? — спросил Диарнот. — Неужели они способны пустить корни в скале? — За многие столетия своего существования Сесуадру множество раз разбивали на части, — ответил Эджилой. — Растения всегда находят путь и сами помогают ломать камень. пока он не обращается в песок, почти такой же, как на фермах Хьёньшира. Диарнот слегка нахмурился при упоминании места, где он родился, а потом удивился, откуда эта женщина могла узнать о ферме его отца. Он совершенно определенно никогда о ней не упоминал. Вскоре они уже ехали в быстро сгущавшихся сумерках, в длинной тени горы под порывами холодного ветра. Тропа начиналась у подножия Сесуадры и по спирали обнимала гору, над утоптанной травой и мхом склонялись деревья и ползучие растения. — Мы поднимемся наверх? — в ужасе спросила герцогиня Гутрун. — Прямо туда? — Конечно, — ответила Джилой. И в ее хриплом голосе послышалось легкое раздражение. — Это самое высокое место на Лиге вокруг. Сейчас нам просто необходимо оказаться наверху. Кроме того, есть и другие причины. Неужели я должна объяснять все?» «Нет, Валадо пожалуйста, веди нас», — сказал Джушу. Казалось, внутри у принца зажглось яркое пламя, и бледное лицо преобразилось от волнения. Ведь мы искали именно это место и проделали долгий путь. Затем его волнение немного отступило. «Меня беспокоит, как Хотвик, и его люди будут себя чувствовать, когда им придется оставить фургоны внизу. Жаль, что они не смогут поднять их наверх». Джелой небрежно махнула мозолистой рукой. «Вы слишком рано начали тревожиться. Идите вперед, и вас ждет приятный сюрприз». Они поехали дальше. Под густой травой тропа оставалась удивительно ровной, как коридоры в прежнем Наглимунде. достаточно широкие для фургонов но как такое может быть спросил джушо вы забываете что это место создано ситхи ответила джилой под травой находится построенная ими дорога требуется очень много столетий чтобы уничтожить работу ззидая однако джушо никак не мог успокоиться я поражен но теперь испытываю еще большую тревогу что помешает нашим врагам проделать этот путь вслед за нами. Джилой презрительно фыркнула. Во-первых, легче защищать более высокие позиции, чем атаковать их снизу. Во-вторых, сама природа этого места будет им противиться. В-третьих, что самое главное, ярость нашего врага может сыграть с ним злую шутку и помочь нам выжить, во всяком случае, некоторое время. — О чем вы? — спросил принц. — Вы увидите. Джилой пришпорила свою лошадь, лилет раскачивалась в седле перед ней. Большие коре глаза девочки внимательно оглядывали все вокруг, но лицо не выдавало ни малейшего волнения. Джошуа пожал плечами и последовал за ними. Диарнот повернулся и увидел, что Варшева сидит на лошади с прямой спиной, а ее лицо искажено страхом. «В чем дело, миледи?» — спросил Диарнот. «Что-то не так?» Она нервно улыбнулась. «Мой народ всегда ненавидел и боялся эту долину. Хотвик — человек клана. Он никогда не покажет свой страх, но и он ее боится». Она тяжело вздохнула. «А теперь я должна следовать за мужем в это ужасное место. Мне страшно». Впервые с тех пор, как его принц привел эту странную женщину в Наглемонт, Диарнут почувствовал, как его сердце открывается для нее и наполняется восхищением. — Мы все испытываем смертельный страх, миледи, — сказал он. — Просто остальные не так честны, как вы. Он коснулся шпорами боков Вилдалликса и последовал по тропе за Варшевой. Над дорогой нависали лианы. и переплетенные ветви деревьев, вынуждавшие путников постоянно наклонять головы. По мере того, как они медленно покидали тени, подобно муравьям, ползущим по периметру солнечных часов, туман на склонах горы начал испускать необычное сияние в лучах полуденного солнца. Диарнот подумал, что самым странным здесь был запах. Сесуадро окутывал аромат постоянного роста. Воды, корней и влажной земли, Которую очень давно никто не тревожил. Воздух здесь пах умиротворением, Медленными, взвешенными размышлениями, Но также и тревожным вниманием. Время от времени его неподвижность Нарушали трели невидимых птиц, И их песни звучали серьезно и неуверенно, Как у детей, шепчущихся в зале с высокими потолками. Заросший травой лук, начал уходить вниз у них под ногами, и путешественники миновали одиноко стоявшие белые камни, края которых заметно сгладило время. Каждый был вдвое выше человека, а их неузнаваемые формы диковинным образом намекали на движение. Когда путники миновали первый, то впервые оказались на участке, залитом прямыми лучами солнца. «Колонны указателей», — сказала Джилой через плечо. Каждая соответствует лунному месяцу. Мы проедем мимо дюжины, когда будем двигаться вокруг горы, пока не доберемся до вершины. Как мне кажется, каждую вырезали так, чтобы она походила на какое-то животное или птицу. Диарнот смотрел на круглый выступ, который вполне мог быть головой. Интересно, какое именно существо он представлял? Стертый ветрами и дождями, камень потерял форму точно расплавленный воск, лишился лица, словно забытый всеми мертвец. Он содрогнулся и сотворил знак дерева у себя на груди. Вскоре Джилуя остановилась и указала на северо-западную часть долины, где кромка старого леса доходила почти до самого берега Стефлода. Река казалась крошечной полоской ртути на изумрудном дне долины. «Сразу за рекой», — сказала Джилой, — «видите?» Она указала в сторону темной границы леса, которая вполне могла быть замерзшей морской волной, дожидавшейся весенней оттепели, чтобы выплеснуться на низкий берег. Там, у начала леса, это развалины энки Эшаусей самого красивого города». когда-либо построенного в светлом Арде с начала времен, как считают некоторые. Пока его спутники шептались, прикрывая ладонями глаза, Диарнот приблизился к краю тропы и принялся всматриваться в далекий лес. Но сумел разглядеть лишь разрушенную стену цвета лаванды и золотую вспышку. Здесь не на что смотреть, тихо сказал Диарнот. Только не в этом столетии. ответила Джилой. День близился к вечеру, а они продолжали подниматься все выше. Всякий раз, когда они добирались до северного склона и выходили из тени на постепенно убывавший солнечный свет, они видели черный узел на горизонте. Буря быстро приближалась и уже поглотила дальние границы великого Альтхорта так, что север превратился в серую неопределенность. Когда они завершили двенадцатый виток вокруг горы, миновав 144 колонны, Диарнот вел счет, хотя это его немного отвлекало, путешественники, наконец, выбрались из-под зеленого полога и остановились на продуваемой ветрами вершине. Солнце ушло на запад, оставив на небе лишь след красноватого серебра. Вершина горы оказалась практически плоской и лишь немногим меньше основания Сесуадры. По всему периметру торчали вертикальные каменные пальцы в четыре человеческих роста, совсем не такие гладкие, как колонны-указатели, высеченные из такого же серого камня с белорозовыми прожилками, как и сама гора. В центре плато, посреди поля волновавшейся на ветру травы, стояло огромное низкое здание из матового камня, окрашенного в красный цвет лучами заходившего солнца. Сначала они подумали, что перед ними храм, вроде грандиозных старых сооружений в Наглимунде, оставшихся еще со времен империи. Но здесь линии были заметно проще. Непритязательный, но трогающий душу стиль производил впечатление. Казалось, еще немного, и здание спрыгнет с горы. Почти сразу становилось очевидно, что оно принадлежит продуваемой ветрами вершине под невероятно огромным небом. Великолепие и эгоизм всегда присущи храмам, даже с прекрасной архитектурой, но древние строители не знали этого языка. Время разрушило стены, свобода в течение столетий позволила деревьям пробить крышу и ворваться в ворота с аркой точно незваным гостям. Однако красота сохранилась, как и то, что возвели здания не люди, и очень долго никто не решался нарушить молчание. «Мы все-таки сюда добрались», — наконец сказал Джошуа. Его голос прозвучал торжественно, и одновременно в нем слышалось возбуждение. «После всех опасностей и страданий, которые мы сумели преодолеть, мы нашли место, где можем остановиться и сказать, «Дальше мы не пойдем». Это не навсегда, принц Джошуа». Мягко заговорил Эджилой, словно ей не хотелось разрушать его настроение, но принц уже уверенно направился через вершину к белым стенам. — А нам и не нужно оставаться здесь навсегда, — ответил он. — Но сейчас мы будем в безопасности. Он повернулся и помахал рукой остальным, чтобы они следовали за ним, а потом огляделся по сторонам. — Я беру свои слова назад! — крикнул он Эджилой. «С несколькими хорошими воинами я смогу защищать это место так, что сэр Камарис не сумел бы меня победить даже со всеми рыцарями моего отца». Он поскакал к белым стенам, на которых появилась синева. Приближился вечер. Остальные последовали за ним, негромко разговаривая между собой, а их лошади шагали по волновавшейся траве.